Интерлюдия двадцать восьмая Изучение, анализ Не никакими обычными средствами импульса устойчивый поток данных в ответ. Взгляд в прошлое и в будущее, охватывающий одновременно множество целей, он являлся главным средством получения информации о мире. Каждая цель осмысляется в контексте 8-12 лет собственной истории, больше времени на цели и устойчивый поток предоставляет больше данных, Введение проясняется. Бесполезные детали отбрасываются, ключевые сохраняются. Расшифровка поиск опорных точек. Стоит сосредоточиться на одной цели, и дешифровка ускоряется, но за это приходится платить. Остальное воспринимается смутно. Если это происходит в бою, то врагов нужно отвлечь или ударить достаточно сильно, чтобы они не смогли сразу же контратаковать. Задача облегчает ещё одно чувство, ещё одна сила, которая простирается в другом направлении. Большинство не способны её ощутить. Ещё один ворох картинок — потенциальные возможности. По мере того, как другие принимают решения, картинки проясняются, часть возможностей отбрасывается, цели других становятся чётче. Одна из целей оказывается в фокусе, и тогда можно наблюдать все её существование от рождения и до самого момента исчезновения. Обычно это мгновение смерти. Но иногда цели исчезают во тьме, скрытые другой силой. Обычно эту преграду можно преодолеть — Особенно если есть возможность вглядеться. Переломные моменты известны, чётко различимы кризисы, мотивы, решения, страхи и стремления. Даже после того, как отдельная личность исчезает в темноте, информация оказывается достаточно для того, чтобы предугадать её дальнейшие действия. Камень брошен во тьму. Можно с уверенностью утверждать, что он будет лететь, пока во что-то не врежется. Направить ситуацию, чтобы цели испытали требуемый уровень страха и стресса, увеличить секрецию гормонов, Манипулировать обстановкой, чтобы субъекты связали знакомые визуальные, обонятельные, слуховые стимулы с ближайшим окружением, место, запах, уровень стресса, видимые, слышимые сигналы соответствуют переломному моменту. Секреция гормонов растёт ещё больше. В результате возникают галлюцинации, краткие или непрерывные. Ощущения звуков, видений и запахов, которых на самом деле не существует. Реакция «бей или беги» подпитывает потребность в бегстве от действительности. Галлюцинация служит первым шагом к основному его. Камень брошен. Она манипулирует людьми и работа их внутренних органов, воздействует на машины и данные, стихии и элементарные причины и следствия. Режим спячки позволяет изучать окружение, собирая информацию со слабой обратной связью. Поток данных, который нельзя отследить или почувствовать, для полного сбора требуется несколько проходов. Вместо камня можно использовать несколько бильярных шаров, которые бьют друг друга по очереди один за другим. С каждым ударом отдача слабеет. При тщательном изучении выверенной точности каждый шаров может найти свою лузу. Сферы из полимерной смолы достигают самой дальней точки площадки, покрытой ворсистой тканью, и, истратив весь свой импульс, замирают на самом краю. Они едва не остаются там навсегда, им не хватает энергии, чтобы перевалить за кромку, потом они падают. С идеальной синхронностью все три шары исчезают в забвении. Она не испытывает от этого радости, Это её задача — способ достижения цели. Она абсолютно слепа, у неё нет никаких органов чувств, чтобы ощущать то, что происходит в настоящем. Ни зрения, ни слуха, ни осязания, ни вкуса. Ей это не слишком мешает, её слепотой можно воспользоваться против неё. Для того, кто способен воспринимать прошлое и будущее одновременно, настоящее — лишь краткий миг в длинном отрезке времени. Но сейчас она встречает препятствие, которое совершенно не может ощутить. Ни в будущем, ни в прошлом. Во взаимодействии с ним она ограничена лишь текущей ситуацией. Она не видит препятствия, но только то, что приходит в движение вокруг него. Она не видит его ударов, но видит реакцию, последствия. Она видит, как из темноты вылетает камень, и может определить, откуда он был брошен. Есть задачи, которые нужно завершить, но сначала надо подготовить почву. Препятствия должны быть устранены, это критически важно. важно но она недоступна её восприятию. Это самая большая проблема, с которой ей доводилось столкнуться. Ей необходим доступ к определённой информации, получить его можно, правильно расположив цели. Необходимы ресурсы, это требует терпения, скоро она получит к ним доступ, если препятствие не погрузит всё в тьму. Её не должны отвлекать, это я обеспечиваю добровольно. Она работает заодно с субъектами, это служит нескольким её целям, когда это возможно, она общается со остальными. Поток воды определенной длины волны для её брата, который воспринимает мир как воду. Он видит живых существ как состоящие из воды мешки с мясом, ощущает сырость воздуха и влагу, что стекает по всем доступным поверхностям, когда он перемещает в нужное место тучи и туман. На младших братьев и сестёр нацелятся сложней, но способ есть. Мест их рождения усыпаны временными аномалиями, дыры во времени, колодцы, отзвуки, замедленное и ускоренное время, созданные произошедшими битвами в некоторых она участвовала и сама. Так же, как и водой, она манипулирует ветром. Движение порождает движение, на некоторые временные эффекты можно воздействовать, и она ударяет по ним следуя определённому шаблону, растягивая их в определённой последовательности от наиболее быстрых к самым медленным. И снова она повторяет процесс усиления аномалий, в которых заперты индивидуумы, способ связи грубый, но она знает своих братьев и сестёр, как знает и любую другую цель. Медленно, чтобы не встревожить субъектов. Чтобы донести суть, требуется ещё больше сообщений. Средней сестре достаточно одной только дрожи земли на той же самой волне, которую принимает старший из выживших братьев. Она отвечает тем же. Младшей сестре нужно лишь воздействие силы, любой силы, но к тому времени, как разбужены остальные, она уже готова действовать. И вот все на своих местах. Они подчиняются, остаются спокойны. Получив разрешение, они нападут на назначенные цели, они сотрудничают с субъектами. Её внимание обращается к объекту, который она создаёт, она лишена зрения, не может даже ощутить собственное к нему прикосновение, но осознаёт его состояние в прошлом и будущем, и видит его через восприятие тех существ, которых изучила. Стеклянная труба шириной в метр и длиной в два с половиной, оба конца которой закрыты металлическими заглушками. Это шестая стадия из девяти, на время она перемещает трубу в сторону. Погружает в более крупное оружие, спрятав стекло внутри фальшивого ствола, на деле оружие будет стрелять по-другому. Те, кто наблюдает за ней, через камеры или невооружённым взглядом, не станут об этом докладывать. У них нет необходимых знаний, чтобы распознать, чем может оказаться эта труба. Событие будет отброшено как несущественное, они будут ожидать, что доклад сделает кто-то другой. Все события записываются, но проверяющие субъекты либо погружены в сон, либо заняты чем-то другим. Она видит, как будут разворачиваться события, и делает свои дела у всех на виду. Одна из субъектов, ушедшая раньше, скоро завершит своё путешествие. Наиболее вероятное развитие событий, учитывая слепые зоны, состоит в том, что она вернётся в ближайшие 10 минут. Неясно, закончит ли она свою записку, или напишет что-то ещё. Труба полностью закрыта, спрятана и бережно удерживается. Она начинает петь, и ближайшие субъекты немедленно настораживаются. Значит, песню нужно изменить что-то другое. Она заглядывает вперёд, чтобы узнать, что ей понадобится, что-то, что, что подтолкнёт их к отдыху. Субъект, стоящий во главе этой маленькой колонии, просыпается. Девушка просыпается, только чтобы спросить. «Какого, блядь, хуя ты делаешь?» Песня продолжается. Девушка выглядывает в окно. Сейчас она произнесёт. «Господи, ты реально жуткая, ты в курсе?» И девушку одолевает усталость. Она прибегает к своей силе. Ищет подсказки, пытается извлечь информацию, но всё, что могло бы дать ей наводку, убрано в сторону, спрятано. Её внимание отвлечено, на показ выставлены другие вещи. Семорк стоит, возвышаясь. Её тело вытянуто в линию, крылья сложены и спрятаны в тени, и лишь одно крыло отражает свет, вычерчивая прямую линию от затылка в сторону неба. Бледная линия, уходящая вертикально вверх, перед ней парит орудие, она склоняет голову на бок, изучая своё творение. Наклон головы, выпрямленное тело, прикосновение к земле только пальцами ног. Всё это пробудит воспоминания. Не напрямую, но это подействует. Воспоминания всплывёт. Не обязательно использовать обратную связь, когда ключевой элемент уже расшифрованы. Девушка падает обратно на диван, пытаясь сосредоточиться на своей работе, на деталях, за которыми нужно проследить. Песня помогает ей уснуть, и прежде чем её глаза закрываются, она бормочет ругательства Семена её снов уже посеяны. Это открывает путь для новой работы. Ещё два субъекта, с которыми надо разобраться. Портал открывается чуть позднее. Девушка решила написать более длинное письмо. Сейчас она неторопливо приближается. Насекомые вокруг неё разведывают путь. Напряжение, усталость, пониженная бдительность. Довольно легко было внушить слуховую галлюцинацию. Всего одно. вызвать ключевое воспоминание. Лучше сначала закончить с другим субъектом ещё три минуты до прибытия девушки с насекомыми. Объекты расположены в определённом порядке, они пробуждают разные идеи. Принята другая поза, крылья высоко подняты и вытянуты. Наручники, шприц, скальпель, линза, линза. Некоторые ведут записи, но это ни к чему не приведёт. Так же, как и со стеклянной трубой, мясные субъекты просто не располагают информацией, чтобы понять. Намеченная цель очень-очень далеко. Это уже слишком. Эй, с тобой всё в порядке? Что произошло? Из носа кровь пошла. Ты меня слышишь? Скажи парню, чтобы он сменил цель. Направь его куда-нибудь ещё. Всё становится размытым, неразборчивым. Сменить цели. Город Мегаполис. Он простирается во все стороны, куда ни кинь взгляд до самого горизонта. Восприятие, ранее сосредоточенное на одной цели, охватило сейчас всю область, весь простирающийся без границ город. В этом нет ничего сложного. Сменить фокус, видеть всё происходящее как последовательность бесчисленного множества деталей, но только одновременно. На каждом здании, на каждом балконе по грядке, на каждой вертикальной поверхности, чёрная панель с идущими от неё проводами, каждая отдельная семья способна самостоятельно поддерживать своё существование, излишки поступают в продажу. «У них всё хорошо? Я не знаю. Ничего себе! Невероятно! Посмотри на это всё!» «Сосредоточься, делай, как нам сказано». Восприятие расширяется до целой планеты. Она не идеальна, но у цивилизованного мира, расположенного в основном к югу от экватора, другое мировоззрение ценится самодостаточность. Остальную часть планеты раздирает война. Он появился впервые в одном из таких охваченных войной регионов, лучик золотого света. Разрушение, гибель всего региона, затем целого континента. Его присутствие размылось, потемнело, изображение расплывается. «Не видно! Не... Продолжаем!»